Глава 2 Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Доколе не пришло определение, день пролетит как Мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его! Взыщите правду! Взыщите смиренномудрие! Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня! Ибо газа будет покинута, и аскалон опустеет, азот будет выгнан среди дня, и экрон искоренится». «Горе жителям приморской страны, народу Крицкому, Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, и будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота». И достанется этот край остатком дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, Ибо Господь Бог их посетит, их, и возвратит плен их. Слышал я поношение Маава и ругательство сынов Амоновых, как они издевались над моим народом, и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь Саваов, Бог Израилев. Маав будет, как Садом, и сыны Аммона будут, как Гамора, достоянием крапивы, соляною рытвиною пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издеваются, И величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим». И прострет он руку свою на север, и уничтожит Асура, и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня. И покоятся будут среди нее стада и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее». Голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город, торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: Я и нет иного, кроме меня, как Он стал развалинным, логовищем для зверей, всякий, проходя мимо Него, посвищет. И махнет рукою.